Глава девятнадцатая Кузина ушла от меня только рано поутру, убедившись, что я целая и невредима, только сильно напугана. Я рассказала ей совершенно фантастическую историю о том, как по обмолвкам Лана заключила, Лису вовсе не отправили домой, а заперли где-то в замке. Быть может, не её одну. Но до других мне дела не было, а вот кузина почему-то ничего не сказала мне, перебила Делла. Неужели бы ты поверила? — резонно возразила я. — Ты всегда говорила, что я склонна к фантазиям, и только высмеяла бы меня. И ты решила проверить всё сама? — Да, так всё и было. Только я ничего и никого не находила. — А как же платье? — Откуда оно взялось? — тут же напомнила Делла. — Клянусь, оно ждало меня в этой комнате. Не дрогнув, солгала я. — Даже если это чей-то знак внимания, я понятия не имею, чей именно. К нему, знаешь ли, не приложили записку. И если бы я думала, что это именно подарок, то не стала бы надевать его. «Хорошо, хорошо. И что же случилось этой ночью?» успешила спросить кузина. «Кажется, поверила», — отметила я. «Вот и хорошо. Что поделать? Врать я толком не умела, меня всегда выдавали мелочи. Но в этот раз, похоже, всё получилось. Я забрела в коридор, где прежде никогда не бывала». Шепотом ответила я. В нём даже светильников почти не было. И я подумала, что там ходят очень редко. И решила, конечно же, что пленниц станут держать именно там. Покачала головой Делла. Да, я хотела только взглянуть, а может быть, услышать что-нибудь, но... Попалась. Какое безрассудство! Кузина взяла меня за обе руки, пристально посмотрела в глаза и в который раз спросила. «Тебе действительно не сделали ничего дурного?» «О, что я несу?» «Право слово. Будто раздеть порядочную девушку до исподнего — это сущая ерунда. Но это в самом деле ерунда», — сказала я, — по сравнению с тем, что могло случиться. «Не могу передать тебе, какие чувства я испытывала в те минуты. Я уже мысленно попрощалась с родными, потому что... Потому что если бы меня опозорили, я бы... Нет, нет, молчи!» — воскликнула Делла. «Хвала вернувшемуся, ничего не случилось». Я впервые услышала такие слова из уст старшей кузины, а потому удивилась. Я ведь говорила, дедушка не любит подобного, и при нём не принято обсуждать божественное, а слушаться же его никто не смеет. Выходит, потихоньку. Тётушка всё же обучала дочерей тому, что было под запретом у нас в доме. Ох, не о том я думаю. Почему же они только пошутили над тобой? Если можно назвать подобное изуверство шуткой... «Они закрыли где-нибудь, чтобы с утра отправить домой?» Задала она, наконец, вопрос, которого я давно ожидала. «По-моему, они были пьяны. До такой степени, что утратили представление о приличиях, однако ещё не до такой, чтобы отринуть их вовсе. Может быть, не подумали?» «Право, не знаю, Дела. Надеюсь, они ничего не вспомнят поутру. Ты сможешь узнать их, если увидишь?» «Вряд ли», — покачала я головой. «Говорю же, там было темно». А голоса? Нет, это точно не был кто-то из наших с тобой кавалеров. Но я не поручусь за спутников остальных девушек. Я ведь почти не общалась с ними. Дела помолчала, потом спохватилась. Платье Тесса? Что с ним? По нему тебя смогут опознать. Они похожи, конечно. Но нам подгоняли их по фигурам, и... Это было слабым местом в моей истории. Но я тут же придумала выход. Не переживай. Я надела рабочую одежду, когда отправилась на поиски. В ней удобнее и в темноте не так заметно. Дела выдохнула с явным облегчением. Может, они приняли тебя за служанку? Тогда бы я так легко не отделалась. Впрочем, кто разберёт? Главное, по той коричневой тряпке меня сложно будет отыскать. Ну, если только никто не станет пересчитывать наше платье, добавила я. Но я всегда могу сказать, что именно это мне настолько опротивило и до такой степени пропахло навозом, что я сожгла его в кухонной печи. Лучше изорвала и выбросила в окно, — посоветовала Делла. «На кухне всегда кто-нибудь есть, тебя бы заметили». А ветер мог унести тряпки куда угодно. «Пусть будет так», — согласилась я. «Зачем мы вообще придумываем оправдание?» — спросила вдруг она. «Почему бы нам не попроситься домой?» «Безо всякой причины. Это будет выглядеть подозрительно. Но ты, если вдруг я исчезну...» «Немедленно отправляйся назад. Не вздумай идти по моим стопам. Я надеюсь, что всё обойдётся, конечно, и что Лису действительно отослали прочь. А остальное — лишь мои выдумки, но...» Делла покачала головой. «Когда ты успела сделаться такой рассудительной? Порой бывает достаточно нескольких минут, чтобы сильно перемениться», — ответила я. «А теперь иди к себе. Поспи хотя бы час-другой. Может быть, лучше посидеть с тобой? Расчесать тебе волосы?» «Тебе всегда это нравилось?» «Не нужно. Я сама справлюсь. И обещаю. Я больше не буду искать приключений на свою голову», — заверила я. «Знаешь, как говорят? Пуганая птица куста боится. Это про меня». «Никогда не слышала». Вздохнула Делла и всё-таки встала. «Ну что ж, ты тоже постарайся вздремнуть. Ты выглядишь... как?» «Странно». Помолчав, ответила она. «И это не только следствие испуга. Напугавшись, ты бледнеешь». «Я сколько раз это видела, но теперь...» «Право, если бы я не знала, что на дворе зима, то решила бы, будто ты вышла на солнце с непокрытой головой». «Что, всё обсыпало?» Удивилась я, взглянув на свои руки и плечи. «Вроде бы веснушек больше не стало». «Нет, просто лицо у тебя...» «Словно обветрилось», — произнесла наконец Делла. «Не сильно, но ты выглядишь, как после долгой прогулки». «И румянец. Тебя не лихорадит?» «Ты могла простудиться в том коридоре». Вовсе нет, уверила я, и ничего странного не чувствую. А лицо горит потому... Потому что я надавала себе пощечин, чтобы прекратить истерику. Согласись, нужно было скорее убегать оттуда, а не биться в рыданиях. Этим можно заняться в спальне. Ну, конечно, с непонятным выражением сказала кузина. И всё-таки ложись поскорее в постель. Руки у тебя очень горячие. Мне это не нравится. Если почувствуешь себя дурно, немедленно скажи мне. «Поняла?» Я кивнула, с большим облегчением заперла за Деллы дверь и зачем-то посмотрела на свои ладони. «Руки горячие, вот как?» Грифон говорил, что они у меня холодные. «По сравнению с его, так и вовсе ледяные. А ещё, — вспомнила я, — у Иды тоже словно начался жар во время того странного разговора. Я подумала тогда, что в неё вселился дух старой птицы. Вот только во мне-то ему что делать. С другой стороны, кто знает...» Может, и в моих жилах есть талика её крови? делу узнай, с кем роднились правители Карада на протяжении столетий. Кто мог оказаться среди моих предков? О том, чтобы уснуть, и речи не шло. Остаток ночи я шила. Вспомнила, как Инна Ро вынул нож из рукава. Свои мысли о потайных карманах. Вот решила сделать себе такие же. У платьев рукава недостаточно свободные. Не хватит места, чтобы спрятать даже такую небольшую вещицу. А вот в лифе его достаточно. Особенно, если исхитриться аккуратно распороть шов, а потом уже соорудить тайник. Наверное, у меня получилось не слишком аккуратно, но главное, снаружи ничего заметно не было. Я проверила перед зеркалом. Вынуть нож я могла быстро. А что ещё нужно? Правда, на время переодевания придётся прятать его в волосах. Я попробовала сделать это. Получилось. Надолго укрыть. Так вещицу не получится. Достаточно резкого движения, чтобы она выпала, но на время переодевания, когда рядом служанки, сойдёт. Вот подвеску оставалось прятать под одеждой или опять-таки в волосах. Если надеть вещицу на прочный шнурок вместо цепочки и надёжно вплести его в косу, то я её точно не потеряю. Вот только и быстро вытащить не смогу. С другой стороны, я с трудом могла представить ситуацию, в которой мне придётся это сделать. Поэтому, поколебавшись, Всё-таки выполнила задуманное. На ходу и конец, если вдруг меня станет причесывать горничная, можно сказать, что это подарок кормилице, а то и семейный оберег. Участницам испытаний запрещены украшения, верно? Ну так я не нарушала правила, не носила подвеску на виду. Оружие нам тоже не полагалось. Однако Ида успешно пронесла его с собой, и пускай оно имело вид шпильки, но оказалось далеко не безобидным. Закончив, я ещё раз умылась холодной водой, чтобы смыть следы усталости, и пристально взглянула в зеркало. Обычно после бессонной ночи у меня появляются тёмные круги под глазами. По ней матушка безошибочно определяла, спала я или тайком читала при огарке свечи. Но не в этот раз. Лицо немного осунулось, из-за чего глаза стали казаться больше, но и только. А ещё тут дело оказалась права я будто провела под открытым небом целый день да не нынешний а летний солнечный и не в веснушках дело они и словно поблекли хотя никуда не исчезли а в том что и зимней и изысканной бледности как не бывало такого не случалось даже когда нам приходилось стирать на реке или работать во дворе и лица обветривались на холоде не только лица коснулись эти перемены и я догадывалась в чем тут дело солнце не может не опалить даже если в его силах не обжечь того, кто окажется с ним рядом. Я распахнула ставни, впустив в комнату морозный воздух. Светать ещё не начало. Ветер утих, тучи рассеялись, и блуждающая звезда была видна во всей красе. Она сияла точно посередине венца. Украшение достойного сказочной королевы ночи. Получается, эта звезда сейчас в зените. Но ещё немного, и она начнёт тускнеть» а потом совсем исчезнет. И значит, если что-то должно свершиться, то случится это совсем скоро. Странное дело, мне не было ни холодно, ни страшно, только как-то пусто внутри. И я знала откуда-то, что эту пустоту уже никогда и ничем не удастся заполнить. Разве что затянуть какими-нибудь воспоминаниями, как дальний угол паутины, и не заглядывать туда. В коридоре прозвучал колокол. Наступило утро. Я очень сомневалась в том, что смогу назвать его добрым. И угадала. Потому что за завтраком нас оказалось только трое. Даже кавалеры наши удалились. Я встретилась взглядом с Идой, но она тут же отвела глаза. Касса Онна вообще не смотрела по сторонам. Да чего же странно. Я не спала, но не слышала ни единого звука. А ведь разбуженные посреди ночи соседки должны были производить хоть какой-то шум, одеваясь. Не вынесли же их из комнат спящими. Впрочем, я бы не удивилась. И всё равно. Бесшумно это сделать невозможно. Где-то бы хлопнула дверь, где-то скрипнула ступенька. Вдобавок, многие запирались изнутри. Делла так уж точно. А открыть засов снаружи не так-то просто. В ночной тишине звуки разносятся очень хорошо. Но я ровным счётом ничего не заметила. Впрочем, пора было прекратить удивляться странностям, творящимся в этом замке. Главное, я не ошиблась. Испытание близилось к завершению. «Сударыня!» — негромко произнес распорядитель, воздвигшийся на своем месте. «Мне показалось, будто он чем-то напуган. Вам выпала огромная честь. Быть избранными для последнего этапа королевского испытания. Каково и здесь, в замке старой птицы, сегодня же на закате. Его величество желает взглянуть на благородных девиц» преодолевших всевозможные тяготы и испытания на пути к величайшей награде, возможности сделаться избранницей и жизненной спутницей Его Величества. «Отчего же Его Величество не хочет взглянуть на нас при свете дня?» — спросила Касса она. «Всем известно, что в искусственном освещении легче спрятать недостатки внешности. Поверьте, сударыня, внешность ваша интересует кого-либо в самую последнюю очередь. Оно и заметно». Едва слышно произнесла она, взглянув в мою сторону. Я сделала вид, будто не расслышала. Слова распорядителя заставили меня поёжиться. Кажется, я понимала, о чём идёт речь. «Каким образом?» — чуть громче сказал он. «Обед подадут вам в комнаты, а после него проводят к его величеству. И я прошу, сударыни, не нужно пытаться приукрасить себя. Это было бессмысленно и прежде, а теперь тем более». Мы расходились по комнатам в тягостном молчании. Инна догнала меня, пристроилась в ногу чуть позади и спросила. «Прикажете приготовить ванну, сударыня?» «Да, пожалуйста». Кивнула я, думая, куда спрятать свои сокровища на время купания. «Об этом-то я и не подумала». «Инна, скажите, сделали всё в порядке?» «Я имею в виду, вы ведь наверняка знаете, когда её увезли. Может быть, помогали собрать вещи и... Обе ваши кузины вернутся домой в целости и сохранности» ответила она и отвернулась, когда я попыталась посмотреть ей в глаза. «Что-то случилось, Инна? Почему вы отводите взгляд, будто в чём-то провинились? Даже если так, вы находитесь не в моей власти, а потому... Чего вы боитесь? О чём вы, сударыня? Я ничего не боюсь. Однако ведёте себя странно. Словно что-то скрываете». Я остановилась и повернулась к ней лицом. «С моими кузинами действительно всё в порядке? Не случилось ничего?» «Непредвиденного. Нет, сударыня». И без того замкнутое лицо Инны сделалось вовсе непроницаемым. Конечно, они обе расстроились из-за того, что выбыли из испытания буквально в последние минуты, но время лечит. А смеюсь предположить, они скоро позабудут свои приключения и проживут долгую и счастливую жизнь. Совсем как та старушка, о которой упоминала Эйда. Подумала я и продолжила. «Возможно, вы хотите о чём-то мне сказать?» или даже предостеречь от какой-нибудь глупости. сударыни. если бы я желала что-то сказать, то непременно сделала бы это. Инна посмотрела на меня в упор, и лицо ее показалось мне неимоверно старым. Я даже подумала, что если эти горничные служат здесь из века в век, видели все испытания, а потому все наши девичьи страхи, мечты и надежды для них как на ладони. А может, Инна и ее товарки между испытаниями погружаются в волшебный сон, словно в сказке. Только их будет не поцелуй прекрасного принца, а приказ господина — скорее подниматься и готовить замок к прибытию гостей. Вот уж жуткая участь. Как давно я ничего не воображала. Невольно подумала я. Почти с самого приезда. Потом было не до фантазий. А грифон — это совсем иное. Я же его не сочинила. «Идёмте, сударыня», — негромко сказала она. «Я приготовлю ванну» и вычищу ваше платье. И, надеюсь, не заметишь потайной карман». Вздохнула я. Служа сказала. «Серая, будьте любезным. Но, Инна, я не имею представления, как она оказалась в моей комнате, и была уверена, что это вы его принесли. Но даже если нет, не намерена отказываться от него. Оно мне нравится больше зелёного. Казалось, она хочет возразить, но прозвучало лишь. «Конечно, сударыня, как вам будет угодно» на ушла, а я перевела дыхание. Что это на меня нашло? Так распоряжаться чужой, по сути, горничной. Уверена, день-другой назад я бы долго собиралась с мыслями, чтобы осмелиться сказать ей, «Мне нужно именно серое платье». И какое-то ещё. Всё проходит, всё меняется. Вспомнила я слова Иннаро. Похожая робость моя приказала долго жить. А к добру это или нет? Пойди пойми. Время до вечера пролетело незаметно. К счастью, мне удалось и спрятать свои сокровища, и вернуть их так, чтобы Инна ничего не заподозрила. Я как раз заканчивала причесываться, когда в дверь постучали. «Кто там?» Ида. Негромко раздалось снаружи. «Рада видеть вас, но мне казалось, вы больше не желаете разговаривать со мной?» Сказала я, отодвинув засов и не спеша впустить принцессу в комнату. Мне даже почудилось, будто я чем-то провинилась перед вами. «Что вы, вовсе нет?» Покачала она головой и, наконец-то, посмотрела мне в глаза. «Дело в том, что я... Мне... Ну уже в чём дело? Не стоит говорить об этом на пороге Тесса». Я посторонилась, позволив ей войти. Принцесса, оглядевшись, заняла единственный в комнате стул, и мне ничего не оставалось, кроме как присесть на край кровати. С куда большим удовольствием я забралась бы на подоконник, как делала дома. Но не рискнула. «Очень уж он был холодным. Интересно». «Какая зима в старом Караде!» — мелькнула в голове. «Такая же сырая и ветреная? Или снежная и морозная?» Впрочем, я поспешила избавиться от этих мыслей и вновь взглянула на принцессу. Она не спешила начать разговор, и я пришла к ней на помощь. «Мне показалось, будто вы чего-то опасаетесь, Ида. И это началось не сегодня и не вчера, а ещё до начала третьего этапа. После нашего разговора, верно?» «Надо же, как вы заговорили!» Сдержанно улыбнулась она. «Если бы я не была уверена, что вы — это вы, то заподозрила бы подмену. И каким же образом вы сумели удостовериться, что я настоящая?» — удивилась я. «Дотронулась до вас, когда входила», — ответила Ида. «Вы не обратили внимания?» «Нет». «Но чем вам помогло мимолетное касание?» «Та вещь, которая соприкоснулась с вами, не нагрелась, не свидетельствовала об опасности. Следовательно, вы не подменыш». И да, я не понимаю вас», — сказала я. «Что за вещь? Клодовская?» «Нет, не совсем. А хотя... не знаю», — призналась она. «Однако она ведёт себя именно так, как было описано задолго до моего рождения, и у меня нет причин не доверять ей. Я по-прежнему ничего не понимаю. Может быть, начнёте с самого начала? Я правильно поняла, что после нашей беседы вы решили оставить... Назовём это расследованием. Да. «Но почему?» «Вам намекнули, что не следует этого делать?» «Мне не намекнули. Мне наглядно продемонстрировали, что случается с теми, кто распускает язык». Едва слышно проговорила Ида. Я поразилась, насколько она переменилась, как я раньше не заметила. Впрочем, при посторонних, несомненно, она вынуждена была держать лицо, но сейчас... Страх смотрел из ее её светло-карих глаз. У Грифона ещё светлее. Невольно вспомнилось мне». Холодные, липкие, как старая паутина. Мне приходилось убрать такую. И я запомнила её прикосновение. «Вы снова говорите загадками», — сказала я. Вместо ответа Ида встала, повернулась ко мне спиной и спустила платье с плеч. Спину её, узкую и белую, пересекали багровые полосы. Всего три. Я зачем-то пересчитала их. Одна пришлась прямо по выступающим лопаткам, другая чуть ниже, а третья... Наиской спускалась по талии, словно диковинный пояс, и конец её исчезал под одеждой. «Что за... должно быть кнут, Тесса? «Он оставляет такие следы, я видела», — ответила она, нарочито беззаботно поправляя одежду. «Я представила, каково ощущать прикосновение ткани к этим рубцам, и невольно содрогнулась. Удивительно, что принцесса не свалилась с горячкой после такого. Или снова помогли чары старого замка? Почему тогда раны не исчезли?» «Помню, у Дэллы ожог от утюга на руке пропал меньше, чем за час. Представляете? Мне даже розок в детстве не досталось», — со смешком добавила Ида. «Самое большее. Учитель шлёпал линейкой по пальцам за баловство или тетрадью по макушке, чтобы не отвлекалась от занятий, но подобное. Впервые вас наказали за то, что вы рассказали мне о своих подозрениях? Ну, конечно. И я не хочу спрашивать, что сотворили с вами». Я промолчала. Мне тоже не хотелось думать, Чем закончилось бы то похищение, если бы не Грифон? Может, я пережила бы порку, но уж точно не осталась бы в замке после подобного. А если... Нет, нет, даже воображать не желаю». «Когда же вы появились в этом наряде?» Принцесса кивнула на моё серое платье, мирно висевшее на вешалке. «Я подумала, что это я сообщила кому-то о нашем разговоре?» «Догадалась я. из за это вас наказали, а меня наградили?» Хорошего же вы мнения обо мне. «Тесса, а что подумали бы вы на моём месте?» Ида сидела неестественно прямо, не прикасаясь к спинке стула, и не мудрено. Такие рубцы поневоле заставят держать осанку не хуже любого корсета. «Не знаю права». «А почему вы до сих пор здесь?» — задала я, мучающий меня вопрос. «После этого...» «О, у меня был выбор», — со смешком ответила Ида. Или отбыть сразу же после...» «Беседы? Или получить наказание и остаться?» «Как по-вашему? Могла ли я поступить как-то иначе?» «Вы всё-таки решили пойти до конца». Я дождалась кивка и продолжила. «Кто же проводил с вами этот разговор?» «Не имею понятия». Устала произнесла принцесса. «Клянусь, Тесса. Даже если увижу этого человека вновь, вряд ли сумею узнать». «О тех, кто... Я вовсе не...» Она умолкла, прикусив нижнюю губу и я не стала просить её продолжать, поскольку прекрасно помнила, что ощущала, оказавшись в лапах конвоиров. И мне ещё сравнительно повезло. Не иначе, потому что дар Аран не считал меня хоть сколько-нибудь существенной помехой его планам. Уверена, он, или враг в нём, решил, что я просто доверенное лицо принцессы, этакая подушка, в которую можно прошептать любой секрет, и он останется между нами». Но вот моё возвращение наверняка изменило его мнение. Иннору оказался прав. Меня не тронули. Я даже очутилась среди трёх избранных, любая из которых может стать королевской невестой. Это означало лишь, что все тяготы ещё впереди, но отступать было некуда. «О вашей кузине он ничего не говорил», — сказала вдруг Ида. «Я спросила, но ответа не получила. Надеюсь, она не заинтересовала его, и теперь мирно едет домой». «А мы, выходят заинтересовали им». «Да, и если я делала всё, чтобы выделиться между остальными, да и без того вряд ли настоящий хозяин испытания обошёл бы вниманием девушку моего происхождения, то для меня всё ещё остаётся загадкой, чем же так заинтересовали его вы?» «Я не знаю, Ида», — ответила я. «Я лишь выслушала ваши речи и, смею надеяться, помогала по мере сил в ваших изысканиях. Но я ничего собой не представляю». Я не из самого знатного рода. И даже если среди моих предков нечаянно затесался потомок старой птицы, мне ничего об этом не известно. «Значит, в вас есть что-то ещё», — сказала она. «Нечто такое, что позволило вам преодолеть все испытания, не уронив себя даже в мыслях. Ведь вы догадались, надеюсь, что вовсе не обязательно устраивать дуэль для того, чтобы немедленно отправиться домой. Неужели и вы...» «Впрочем, вы особый разговор». «Касса Онна с нами, а она, на мой взгляд, не отличается добродетелями. Видимо, и в ней имеется что-то лакомое, как по-вашему?» «Именно так. Не знаю, что именно. Я же не враг, чтобы пробовать соперниц на вкус», — усмехнулась Ида. «Но я догадываюсь, в чём может быть дело. Касса Онна — яркая и страстная натура, порой не сдержанная в проявлении чувств, неимоверно чистолюбивая и уже примерившая в мечтах «Королевский венец. Суетное блюдо», — пробормотала я. «А вы? Во мне тоже предостаточно честолюбие. Да и бесчувственный меня назвать сложно. Но главное не это. У меня есть желание, которое превыше чая не стать королевой. Меня вполне устраивает титул принцессы. Вот только не при нынешнем правителе. Не вполне понимаю вас. А главное, Ида, вы так и не объяснили, каким образом удостоверились в том, что мне можно поверить подобные мысли я дойду до этого ответила она сомнений у меня нет а потому я стану говорить на частоту Тесса. скорее всего дар аран или его хозяин изберет вас неужели да для меня вы до сих пор загадка хотя я не жалуюсь на умение понимать людей не сомневаюсь для него тоже что может быть приятнее чем раскусить такой крепкий орешек на десерт после плотной закуски «Касса Онны» и основного блюда, меня». «О, благодарю. Я всю жизнь мечтала угодить на зуб врагу», — пробормотала я. «Бежать уже поздно?» — без тени улыбки сказала Ида. «Попробуйте попроситься домой и увидите, что вам ответят. Неужели вы пытались?» Я задала вопрос своей горничной. Этого вполне хватило. «Теперь из замка никого не выпустят, пока испытание не завершится». «Рано или поздно, так или иначе». Невольно закончила я. «Откуда вы знаете?» Насторожилась Ида. «Я не говорила этого при вас. По-моему, от кормилицы слышала». Удивлённо ответила я. «Выходит, она тоже знает присказку Иннаро? Впрочем, ничего странного. Что не так?» «Нет-нет, показалось». Подняла она руку. «Я отвлеклась, а времени у нас не так много. Повторяю, Тесса, с большой вероятностью именно вы станете избранницей дар Арана, И тогда...» «Умру?» «Нет же. Вернее, вы лишитесь чего-то. Как сестра моей бабушки, вряд ли жизни. Но шанс остановить всё это ещё есть». «Какой же?» — спросила я, хотя уже догадывалась, что она скажет. И принцесса не обманула моих ожиданий, сказав полголоса. «Вам придётся убить короля».